517. Август, 23. Ну что же, можно порадоваться, что темные так старательно и упорно теснят к вратам света. Не понимают этого, иначе прекратили бы нападки свои. А преследователи, кто их слуги, исполнители послушные к темных внушений? Не они ли когда-то кричали «Распни его?» Не они ли подкладывали поленья в костер, когда жгли вас? Не они ли скрывали лицо свое под капюшонами инквизиторов? Не они ли пытали и мучили вас и гнали когда-то? И вот снова теперь продолжают свое темное дело. Да, вы правы, все это старые знакомые, встречавшиеся в прежних жизнях. Не хотят подумать о том, что терзая вас сознательно и умышленно, страшную участь готовить себе. Правда, вам от этого не легче, ибо вам их страданий не нужно. Но справедливость творит свой суд, независимо от того, хотите вы это или нет. Трагично другой Идя против вас, вас отягчая, причиняя страдания, выявляют скрытую сущность свою и в действительность идут против меня, иерархии света, то есть предают себя тьме. Не темные предают, те уже предали. Но явные тайны — сознательные и бессознательные помощники их.